Последние письма живого усопшего. 1917-1918 Письмо первое. Дух Америки. 3 февраля 1917 года. Я хочу написать об Америке, стране моего предыдущего и будущего рождения. Величественная дорога, по которой следует дух Америки – И первые этапы этого пути уже пройдены им. Дух Америки. За каждой страной наблюдает ее собственный дух, наставляя и вразумляя ее детей. Попробуйте почувствовать, как дух Америки бродит один в ночи средь лесов, попробуйте увидеть, услышать и вызвать его. Возможно, вы получите ответ, вы признаете его, а он признает вас. Если вы одна из тех, кто способен слышать слова, произносимые великими, в тишине, то вашей душе, возможно, удастся что-нибудь услышать. и Если это вам удастся, не спешите сообщать миру об услышанном, но сохраните все в своем сердце, поскольку то, что хранится в сердце, могут иногда почувствовать и понять другие сердца. Если вы из тех, кто стремится к служению, тайна вашего сердца будет услышана в тишине теми, кто способен слышать в тишине. Приближается час, когда миссия этой страны получит возможность проявиться. Приближается час, когда дух этой страны объявит ей свою волю. Но это будет непросто. Слишком многие силы пытаются вырвать поводья и сжимающие их руки, слишком много глаз глядят в разные стороны, и каждая пара глаз видит свою собственную цель. Но есть и воля настолько сильная, что когда придет ее час, она соберет воедино отдельные воли других людей и поведет их в одном направлении, подобно сильному ветру, увлекающему за собой соломинки. Вы не знаете возможностей, воли за которой стоит Бог. Вы не знаете величия той цели, за которой стоит Бог и перед которой лежит будущее. Те, кто встанет на пути духа этой страны, будут сметены подобно соломинкам пытающимся противостоять ветру. Из своего невидимого мира я могу видеть деяния многих, и моя вера незримо укрепила уже многие сердца. И теперь я также незримо буду ждать, когда свершится предопределенная судьбой. И я прошу вас, ту, которая следовала за мной с самых первых шагов, сделанных мною в сумерках моей новой жизни, еще до того, как пришло прозрение, Ту, которая сопровождала меня в моих странствиях по полям сражений, как в вашем мире, так и над ним, проследовать за мной еще немного, и пусть ваш разум не задумывается над теми истинами и над теми советами, которые я хочу передать вам, потому что мои советы беспристрастны, как дождь, а истины, которые я вам хочу передать, свободны, как свет». Я проделал уже очень большой путь с тех пор, как оставил свое тело несколько лет назад, несколько лет промелькнувших, как один миг, несколько лет пролетевших для мира так же быстро, как и для меня, но не столь безболезненно, как для меня, поскольку тот, кто знает из-за чего и ради чего он испытывает боль, переносит ее легче, чем переносит ребенок, который знает только то, что он страдает. Я бы написал вам и раньше, но вы не желали меня слушать». Дитя, неужели вы позволите, чтобы ваше продвижение было остановлено на полпути и по вине ваших желаний или нежеланий, которые также являются желаниями, но только с противоположным знаком? Наткнувшись на стремление вашей воли избежать продолжения начатого вами труда, я попытался найти другой путь, но и он оказался слишком захламленным предрассудками, предубеждениями и прочим мусором в виде осколков мыслей, накопленных за годы проживания в мире безберия. Вы, жившие хоть и недолго, но во многих домах, позволяете входить к вам беспрепятственно, и единственное, что может создать препятствие на пути, это ваша воля. Но и это препятствие я сейчас отметаю. Я буду входить и выходить, и говорить, когда мне вздумается.